лайфхак 15. Инвестируйте в своё образование. Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, его уже никто у вас не отнимет. Бенджамин Франклин. Образование это процесс получения и систематизации знаний, приобретения новых навыков. Существует ли связь между образованием и заработком? Бесспорно, да. Только не надо путать образование и наличие дипломов. Можно иметь диплом, но при этом быть необразованным. Спросите как? Да очень просто. К сожалению, ряд учебных заведений нацелены лишь на то, чтобы выдать корочку об окончании, а не научить обучающихся. Я не буду останавливаться на том, хорошо это или плохо. Такие учебные заведения ориентированы только на заработок. Им надо бороться за контингент. Поэтому, когда человек готов платить, но не готов учиться, ему идут навстречу и обеспечивают дипломом, даже если у выпускника отсутствуют элементарные знания и навыки по курсу обучения. Как правило, качество преподавания в таких учебных заведениях оставляет желать лучшего. Если хотите, чтобы образование принесло вам пользу и позволило больше зарабатывать, просто не идите учиться в такие заведения, не тратьте время зря. У меня 20-летний опыт работы в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. Мои наблюдения показывают, что одни люди при помощи обучения повышают свой заработок, а другие складируют дипломы. Позвольте дать вам несколько советов, как правильно подходить к процессу обучения и выбору образовательной программы, чтобы результат оправдал ожидания. Прежде всего, обучение следует рассматривать как инвестиции своего времени и денег в приобретение новых знаний и навыков, знакомств, которые позволят зарабатывать больше в будущем. Следует различать плюсы и минусы различных категорий обучения. Самообучение при помощи книг, статей, блогов, роликов на YouTube Плюсы: низкие финансовые затраты. По сути, платить надо только за книги. Возможность быстро получить ответ на интересующий вопрос. Например, чтобы заполнить налоговую декларацию, не надо идти учиться на бухгалтера. Достаточно прочитать внимательно пару статей, может, ещё посмотреть ролик, скачать программу с сайта налоговой службы, собрать и внести исходные данные, и декларация готова. Или хотите самостоятельно сделать ремонт? Не обязательно идти учиться на строителя или дизайнера. Можно прочитать статьи и посмотреть ролики. Большинство успешных людей самообучением занимаются ежедневно. И раз вы купили эту книгу, то я думаю, что это хорошая привычка у вас уже есть. Минусы самообучения. Требуется значительное количество времени на самостоятельное приобретение навыков. Самообучаясь, человек, как правило, совершает большее количество ошибок, чем после прохождения образовательной программы, тренинга, курсов. При самообучении очень часто приходится учиться на своих ошибках. Например, можно самостоятельно научиться инвестировать в ценные бумаги, но наверняка потери будут меньше, а доход выше, если предварительно пройдёте несколько курсов обучения, организованными учебными центрами или инвестиционными компаниями. Обучение в учебных заведениях, тренинговых компаниях, бизнес-школах онлайн или оффлайн. Плюсы: позволяет экономить время и получить системные знания. Преподаватели и бизнес-тренеры уже потратили много тысяч часов, чтобы систематизировать информацию и предоставить вам максимально полезную выжимку. И если учитесь оффлайн, то получаете возможность приобрести полезные знакомства. Минусы. Хорошая образовательная программа стоит хороших денег. Чтобы деньги и время не пропали зря, используйте следующий алгоритм выбора образовательной программы в учебном центре, в вузе, бизнес-школе. Первое ответьте сами себе на вопросы: Какие знания и навыки мне нужны для увеличения дохода? Какие полезные контакты в процессе обучения я хочу получить? Диплом какого учебного заведения, бизнес-школы, профессионального сообщества позволит повысить мою ценность на рынке труда? Как правило, это образовательные центры, диплом или свидетельство которых купить нельзя. То есть нельзя заплатить деньги и ничего не делать. Надо доказать Что программа обучения освоена, сдать экзамен, защитить работу или пройти итоговое тестирование. Работодатели прекрасно осведомлены о том, насколько легко достаются дипломы соискателям. Следует запомнить, чем труднее получить диплом, тем его обладатель более востребован на рынке труда. Получение диплома или свидетельства важно по окончании обучения, так как они являются важным составляющим вашего резюме. Второе. Необходимо изучить, какие образовательные программы дадут то, что хотите получить: знания, навыки, полезные знакомства, диплом. И узнайте, кто преподаёт на этих программах. В основе хорошего образования всегда стоит преподаватель. По сути, надо идти учиться к экспертам в области тех знаний и навыков, которые хотите приобрести. Третье. Изучите информацию и отзывы об учебных заведениях, которые предполагают интересующие программы и с которыми сотрудничают Выбранные вами преподаватели-эксперты. Оставьте в своём списке только те образовательные центры, где есть хорошие отзывы о квалификации преподавательского состава. Изучите техническое оснащение аудиторий или лабораторий. Наверняка список образовательных центров к этому моменту сузится, и из него выберите тот, где наилучшим образом для вас организован учебный процесс: время, место, форма обучения. И где есть приятные и грамотные в общении администраторы программ. которые обслуживают процесс обучения. Посмотрите, как они отвечают на вопросы, насколько они готовы помогать, чтобы обучение было комфортным. Четвертое. Поинтересуйтесь, кто будет учиться вместе с вами, какие критерии отбора на программу. Неотъемлемым плюсом обучения является приобретение полезных знакомств и профессиональное общение. Поэтому, когда начнете учиться, старайтесь активно общаться с группой. Не важно, оффлайн или онлайн. Представлену алгоритма придерживайтесь при выборе обучения любого уровня: среднего, среднего специального, высшего, дополнительного профессионального образования, магистратуры, программы MBA. Алгоритм поможет в выборе колледжа, техникума, вуза, бизнес-школы. Когда будете следовать этому алгоритму, то единственным неприятным моментом может оказаться цена, которую необходимо заплатить за желаемую программу обучения. Повторю, хорошее обучение не бывает бесплатным. Оно может быть для вас таковым только если кем-то профинансировано. Например, японские центры были созданы Министерством иностранных дел Японии как одно из средств для поддержания реформы перехода к рыночной экономике в РФ. В них обучение качественное и бесплатное. Есть сетевые университетские площадки, например, Универсариум, где размещаются бесплатные онлайн-курсы. Например, там размещено два моих курса. Они профинансированы университетом. Лайфхак 15-й. В быстро меняющемся информационном мире необходимо постоянно учиться, чтобы достойно зарабатывать и грамотно инвестировать деньги. Перед началом обучения необходимо понимать, как полученные знания и навыки вы сможете применить для увеличения дохода. Помните, наличие диплома означает лишь то, что у вас есть шанс быть приглашённым на собеседование. Не выбирайте образовательную программу или тренинг по принципу низкой цены и или лёгкости получения корочки об окончании. Чтобы максимально эффективно использовать своё время, потраченное на обучение, учитесь у признанных экспертов в своей области. Чаще посещайте оффлайн образовательные программы и профессиональные тусовки. На них вы сможете познакомиться с интересными людьми и завести полезные знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.